Ясно, насколько люди только что описанного пошиба должны быть признательны этому принципу чести, ставящему их на одну доску с теми, кто во всех остальных отношениях неизмеримо выше их. И если такой субъект обругает, то есть припишет другому какое-либо скверное свойство, то хоть на время это сойдет за объективно верное и обоснованное суждение, за нерушимый приговор, и будет навеки вечный почитаться справедливым, если не будет смыто кровью. Словом, оскорбленный, проглотивший оскорбление, остается на взгляд так называемых людей чести тем, чем его назвал оскорбитель, будь это гнуснейший человек. За это люди чести глубоко презирают его, избегают как зачумленного. Например, открыто громко отказываются посещать те дома, где он бывает и тому подобное. С уверенностью можно отнести происхождение этого мудрого взгляда к средним векам, когда вплоть до 15 столетия в уголовном процессе не обвинитель должен был доказывать вину, а обвиненный — свою невинность. Это совершалось путем очистительной клятвы, для чего требовались, однако, еще «консакраменталес», «друзья» которые поклялись бы, что уверены в том, что обвиненный не способен на лжеприсягу. Если таких друзей не было, или обвинитель предъявлял против них отвод, то оставался Божий суд, обычно в виде поединка, обвиненный должен был себя очистить, смыть себя на вет. Вот откуда берет начало понятие «смыть обиду». Да и весь кодекс чести, принятый в среде людей чести, Из него выпало разве только одна клятва? Этим объясняется глубокое возмущение, неизменно охватывающее людей чести при обвинении их во лжи и заставляющее их требовать крови. Месть, представляющаяся при обыденности лжи, весьма странной. В Англии, например, убеждение в ее обязательности выросло прямо-таки в суеверии, Будь то уж всякий, грозящий смертью за обвинение его во лжи, сам ни разу не солгал в своей жизни. Средневековый уголовный процесс имел и более краткую форму. Обвиненный отвечал обвинителю. «Ты лжешь», после чего прямо назначался суд божий. Поэтому-то рыцарский кодекс чести предписывает в ответе на обвинение во лжи тотчас же вызывать на поединок. «Вот все» относящиеся к оскорблению. Но есть, однако, нечто еще похуже оскорбления, нечто столь страшное, что я за одно лишь упоминание об этом в связи с кодексом рыцарской чести прошу извинения у людей чести, зная, что при одной только мысли об этом у них забегают мурашки по коже, и волосы станут дыбом. Это величайшее зло, суммум малум, хуже смерти» и вечного проклятия. Может случиться «хоррибеле дикту» — один даст другому оплеуху, ударит его. Это ужасное событие влечет за собой окончательную потерю чести, и если другие оскорбления смываются кровопусканием, то эта обида может быть начисто смыта только убийством.